Интернациональная басня. Петух однажды дог и вор такой скрепили договор. Дог соберет из догов с вору на красть предоставлялось вору, а петуху про гром побед орать и будет всем обед. Но это все раскрылось скоро. Прогнали с трона в шею вора. Навёртывается мораль. Туда же догу. Не параль